Глава вторая. Лесник. Впереди над холмами замаячила верхушка Копера. Значит, Лиманский заповедник, то есть Рыжий лес, уже рядом. А в Копере, говорят, лесник живет, который очень много знает, надо с ним пообщаться. Обойдя Электру, змеившуюся между кустов, я подошел к зданию Копера сбоку, Пискнув, на ДЖФ появилась россыпь желтых точек. что то много лесников» — в коперы собралось. «Сходка там у них, что ли?» — промелькнуло в голове. Я прислушался к доносившимся со второго этажа через разбитое стекло голосам. «Ты это, ты, дед, Ваньку-то не валяй! Скидуй хабар, а то пацаны уже нервничать начинают. Шмальнут звалын и кранты тебе прямо здесь!» «Идите от седова, ироды, а то ухи деру. «Дед, ты чё? Ты не въехал, что ли? Давай ярты сюда. Ты их, небось, херову тучу из лесу натягал». «Я тебе по горбу могу только надавать. Гляди, выискался. Молоко на губах не обсохло, а мне указывать буш». Бабахнул выстрел из дробовика. «Дедуля». Следующий тебе в колено будет, если быковать не перестанешь. «Ну, — Но сопляк, ну я тебе! — послышалось бренчание связки ключей. — Во! Давай, дед, давай! Открывай свой шкаф несгораемый! Скрип железной двери. — Э, дед! Ты чё, де... Грохот крупнокалиберного оружия прервал фразу. Даже я рефлекторно присел. Точки на ДЖФ заметались. Три из них посирели. Я выглянул из-за угла, из дверей на улицу выскочил бандюк, держась за простреленную руку. Между пальцев у него сочилась кровь. Двое других, сидевших на корточках на улице, подскочили и растерянно застыли, не зная, что предпринять. Выскочивший ломанулся прочь от коптера. Следом за ним из дверей выбежал высокий кряжистый дед с пулеметом. «Э, дед, ты чё? Не шмаляй!» Бандиты у дверей бросились за своим товарищем-спринтером. Дед вскинул РПК и длинной очередью срезал всех троих. Фигуры в черных плащах и где только они их в зоне достают, кувыркнувшись в воздухе, рухнули на землю. Дедушка хмыкнул и лучезарно улыбнулся. Потом резко развернулся в мою сторону вместе с пулеметом. На меня уставились три зрачка, два маленьких и один огромный с мою голову, но, по крайней мере, мне так показалось. — Чё ты там тихоришься? — дед повел стволом в сторону, и я, повинуясь отли под от стены и на негнущихся ногах с высоко поднятыми, да какое там поднятыми, задранными руками, вышел из-за угла. — Ишь, фрукт какой! Иди отсюда! — Дедушка, вы лесник? Пытаясь наладить разговор, я мелкими шажками отступал назад. «Иди отсюда, вахлак», — не унимался дед. «Дедушка, я вам гостиниц принес, сахару и чесноку», — не отставал я. Гостинец? сюда иди», — велел дед, немного опуская РПК в руках. Я также медленно приставными шажками начал приближаться. От волнения потемнело в глазах. Дедуля усмехнулся и, опустив пулемет прикладом в землю, оперся на дуло. «Броня у тебя странная, молодо-зелено, не видал такой. Не монолитовская?» — прищурился дедок. «Нет, дедушка, военные потеряли, а я нашел». «О как!» — покачал головой пенсионер. «Да ты руки-то опусти, чай не целюсь я в тебя уже». Со вздохом облегчения опускаю руки. «Ну, пойдем!» погутарим дед развернулся и зашел в коптер я двинулся следом поднялся по скрипучей лестнице ведущей вокруг лифтовой клети, на второй этаж войдя в дверь комнаты споткнулся о труп на полу и чуть не упал извини у меня не прибрано не ждал гостей дедушка переступил через другой труп убрал пулемет в большой железный шкаф и повернулся ко мне Я с интересом разглядывал три трупа, в фривольных позах, лежащих на деревянном полу. Трупы были в черных плащах поверх военных броников, правда, от пулеметных пуль броня их не спасла. Возле одного лежал чейзер. Ага, он деда пугал. Поднимаю взгляд на потолок, доски были расщеплены дробью, возле остальных — ЛР-300. «Соображаешь!» — улыбнулся наблюдающий за мной дедок. «Ну — кась подмогни этот мусор прибрать. Мы выволокли тела на улицу и бросили их за коптер. — Ночью санитары подберут, — махнул рукой старик. — Пошли чаевать. Возле входа в коптер стояли две бочки с песком. Дед, проходя мимо, зачерпнул лежащим здесь же совочком песок и, поднявшись наверх, аккуратно присыпал пятна крови на полу. «Ну, доставай, гостиниц!» Дед поставил на спиртовку чайник, достал железные армейские кружки и выжидательно уставился на меня. Я скинул со спины рюкзак, покопался в нем, из самого дна вытащил целлофановый пакет, который обошелся мне у бармена, как «хорошо посидеть». Дед нетерпеливо развернул пакет и начал доставать из него гостинцы. килограммовый пакет сахара, кило шоколадных конфет, две банки сгущёнки, банку малинового варенья, песочное печенье и маленькую баночку мёда. Готовясь к встрече со старым лесником, я здраво рассудил, что старики и дети обожают сладкое, а в зоне с этим проблема, вот и сделал необычный заказ у бармена. Пока пенсионер выгружал всё это добро, Я оглядывал помещение. Небольшая, четыре на четыре комната, в углу большой железный шкаф, рядом кровать с продавленной сеткой, стол, самодельный, грубо сколоченный из досок, две табуретки, работы того же неизвестного мастера, еще один шкаф, деревянный со стеклянными дверцами, набитый всякой всячиной, от коробок с патронами аптечек до старых замусоленных книг. За ним двери в другую комнату. На стенах висели карта СССР, две какие-то выцветшие фотки, отрывной календарь и затертый гобелен с оленем над кроватью. Ну, порадовал старика. Дед смахнул набежавшую слезу. «Я меда лет пять не видывал». Он осторожно открутил крышку и вдохнул медовый аромат. Потом достал из-под стола мешочек, всунул в него руку, И вытащил горсть сушеного гербария, кинул в кружки, снял кипящий чайник с огня, налил кипяток, пересыпал немного сахара в сахарницу с обкусанными краями, открыл печенье, остальное, погремев ключами, спрятал в железный шкаф, накрыл кружки консервными банками, немного подержал, чтобы настоялось, и протянул одну кружку мне. Сыпанул сахар в свою кружку большой антикварной ложкой с вычурной ручкой, тщательно перемешал и передал ложку мне. Я тоже насыпал сахар, чуть-чуть, для вкуса. И мы, дуя на горячий напиток, минут пять сербали его в полном молчании. Сбор трав был великолепен, во рту аромат буквально смял рецепторы вкуса. Но, выдержав паузу, как истинный ариец, Наконец, — сказал лесник, — зачем в рыжий лес собрался? Я обстоятельно рассказал о моей Одисее на болотах. Старик с интересом слушал о подвигах в подземной лаборатории. Закончив рассказ словами «И вот я перед вами одним глотком допиваю уже остывший чай. Знаешь, кабан, тот мелкий рахит, который, скорее всего, пытался прогрызть рюкзак и тиснуть из него мой гостинец.» «Называется Кенг. Такой себе суслик-мутант, который почти не встречается в нижних локациях зоны. А вот голубец, который за наймами подглядывал. И есть контролер. Это он кровососов натравил. От такого известия я чуть кружку не выронил. Это что, я контролеру глаз подбил, а он меня не законтролерил?» «Да», — кивнул старик. Шлем у тебя очень интересный, мозги хорошо прикрывает. «Где-то я это уже слышал», — пробормотал я, и в голове всплыла картинка. «Вот смотри, калмык, у кабана в гермак защита от ментальных атак встроена», — сказал темный собеседнику в желтом костюме. «Вот попросил бы его хорошенько, глядишь в обмен на твоей мази и согласился бы секретом поделиться». Злюка так говорил на болотах. Вспомнил я. А потом и Новиков из чистого неба подтвердил его слова. «Обруч у тебя классный, нехило мозги прикрывает». Лесник пожевал губами, хотел что-то спросить, потом передумал и сказал. «Ты, кабан, меньше людям рассказывай об особенностях своего бронника. Не час, хлопнут из-за брони такой». «Да я и не сильно. Вот и хорошо. А что сейчас делать собрался?» «Ведь не просто так гостиниц с бара нес. Небось, на что-то выменять хошь «Да я... это...» — смутился я. «Злюка говорил, что вы его после выброса подобрали и к темным отвели. Ну и... А меня на базу можете отвезти?» «Нет». «Почему?» «Видишь ли, ты не пройдешь...» — старик помолчал. «Как бы тебе объяснить, чтобы ты понял? Ход к темным закрыт». и открыть его можно через тьму. Ну, это типа входа по индивидуальным кодам. Есть, проходи, нет, не пройдешь. Но вы-то можете пройти. Да. Ну так и меня проведите. У тебя, как и у остальных людей, узкое, не обижайся на формулировку, сознание. У темных оно расширено, они через него и проходят. Увидев непонимание на моем лице, лесник развел руки в стороны. ну например в дверь ты проходишь легко а в маленькую форточку нет вот и темный проходит через свою индивидуальную дверь а ты через свою форточку не пролезешь ладно махнул я рукой проехали нет так нет хотя жаль а вот подскажите злюка искал здесь проход под речкой уж чего я говорю речка энто называется уж а а то я не понял сначала так вот он говорил что здесь какие то штольни есть и там дверь бронированная ведет в лиманск лиманск как то протяжно сказал лесник зачем тебе этот призрак города ну интересно ведь безопасный проход к нему недавно открылся безопасный поднял бровь дед ой ли запомни мои слова город мертв и любой кто туда попадет «Оставит там душу. Город высосет его, выпьет эмоции и чувства, оставит только кошмары». «Но...» — не успокаивался я. «Я слышал, что там Артов немерено, ведь город столько лет закрытым был. А Злюка говорил, что он в рыжий лес попал, когда в штольни проход на тот берег искал. Да, есть тут штольни недалеко, и вокруг бандюки крутятся». Эти басурмане, что ко мне приходили, оттуда. А как бандиты-то в рыжий лес попали? И чего они тут делают? Что они тут делают, не ведаю. А попали они с дикой территории, их наймы провели. Лихо. Так что, гуси и бандосы дружат? Да хрен их, нечестивцев знает, с деньгами все дружат. М да. А вот гляньте, дедушка... Снимаю с руки ПДА, вывожу на экран карту и передаю прибор леснику. Вот тут схрон обозначен. Не знаете, где это? Схрон? Старик вгляделся в экран. — Да-ка, елы-палы, в штольне ентоцхроны есть. Ситуё, вина. Я почесал голову. — Чего? — не понял лесник. — Хреново говорю. А-а-а. «Док у тебя винтовка ладная, и бронька крепкая. Небось, у хрести такого нет. Аллея не справишься. Их было дюжина полторы, шесть ко мне приходило. С дюжину осталось от силы. Небось, осилишь-то?» Я задумался. «Действительно, из винтаря с дальнего расстояния можно покрошить их в фарш. Стрёмно конечно. Но в зоне и находиться-то стрёмно. Попытка не пытка. Ладно, соглашаюсь с лесником». Попробовать стоит. Где эта штольня находится? Туточки. Дед ткнул в ПДА пальцем. Как войдешь в лес, поворачивай направо и иди по над забором. Упрешься в скалу, вот здесь, а потом влево иди. Сыщешь там вагонетки, перевернутые, считай ты на месте. Узкоколейка ведет прямо в штольню, так что не заблукаешь. Спасибо, дедушка. Та не за ша. Ты когда басурман-то перебьешь... Если водку найдешь, не выкидывай, неси сюда, я тебе за нее какой-нибудь арт дам». Договорились. «Вот и хорошо», — лесник сел на кровать. «А топерича я на боковую, сам понимаешь, умаялся я этих злыдней уму разуму учить». «Ну да, конечно», — понял я намек, — «и я пойду». «Дверь внизу за собой прихлопни», — проворчал, ложась на бок дед, — «а то сквозняку наделаешь». Выйдя из коптера, я хлопнул дверью, и замок, щелкнув, закрылся. Прошел дорожное кольцо, бытовой вагончик, и приблизился к высокому забору, когда-то оштукатуренному, но теперь штукатурка местами отвалилась, и стала видна кирпичная кладка. Вход на территорию Лиманского заповедника, как гласили буквы на облупленном щите, некогда перекрывали железные сваренные из толстого прута ворота. Кто-то большой, видно, очень хотел выйти, так как одна половинка ворот была выгнута наружу, а вторая вообще валялась на земле, и сквозь нее уже проросли небольшие деревья. Я вошел в полумрак леса с ржавой листвой. За забором шумел ветер и гнул степные травы. Здесь же деревья стояли в угрюмом молчании, и в тишине иногда падали рыжие листья и хвоя. Деревья с высоты своего гигантского роста молча наблюдали за мной. Вдруг вдалеке с громким хлопком разрядилась аномалия. Потом еще одна. Я вздрогнул и оглянулся. Навязчивое чувство взгляда в спину, появившееся при входе в лес, усилилось. Хорошо, что не надо было углубляться в чащу. Возле забора было как-то спокойнее. И Идти вглубь притаившегося леса сильно не хотелось. Сжимая в руках винторез и поминутно оглядываясь, поворачиваю направо, стараясь не отходить от забора. Только аномалии и росшие впритык к стене деревья заставляли меня заходить глубже в чащу. Где-то пронзительно заорал снорк. Как они ревут с перепуга, я первый раз слышал на болотах, когда темный разогнал целую стаю. Потом крикнул еще раз, и затих. У меня волосы стали подниматься дыбом. Это кто же мог его так пугать? Вглядываясь в сумрак между стволами и водя стволом винтовки, прижимаясь спиной к стене, я боком продвигался в направлении скального массива. После часа таких мучений, наконец-то добрался до скал, ограничивающих лес с этой стороны, и повернул налево. Теперь по правую сторону была не прочная стена, а местами покатая, местами отвесная скала, в расщелинах которой мог спрятаться хоть псевдогигант. На биорадаре, пискнув, появились три точки. Но начинается, пронеслось у меня в голове. Появилась еще одна, моргнула, пропала. Следом за ней пропала одна из трех. Что за чертовщина? Я помотал головой. Зажмурился. Открыл глаза. Опять три точки. Опа! Снова одна исчезла. Не могут теплокровные мгновенно остывать и нагреваться. Может, аномалия какая-то? Заинтригованный, подкрадываюсь ближе. Ботинок неожиданно цокнуло металл. Я дернулся. Глянул вниз. Рельсы. Блин, так и посидеть можно. Слева возле дерева маячили две перевернутые ржавые вагонетки. Так, значит, вход в штольню за каменным утесом. Я присел и прислушался к голосам, доносящимся из-за скалы. Не, ну реально меня этот фраер напряг. Я ему в лобешник прикладом засандолил, он как подкошенный и рухнул. Повалялся чуток, постонал. В себя пришел, я и базарю. Колись, гнида, где хабар приныкал. и по ребрам его с ноги бах, но этот олень сопли по лицу размазал и раскололся. «Да, червяк, ты реально крутой пацан. Ну, а дальше-то че?» «Ну, че дальше? Я ему в ногу шмальнул, чтобы за мной не поперся, и хабар тот пошел искать». «Нашел?» «Я шел лошара, бубен?» «Нашел, конечно. Правда, там хабара, рожок калашу, плях водяра и два каменных цветка». «Ну, гады!» — вспыхнул я. «Тот сталкер, если до своих добрался, то месяца два, наверное, ногу лечил. Это если добрался, а не попался раненым тем же слепышам. А он возмущается, что хабар маленький. Вот сука!» ДЖФ впискнул, и на экране появилась еще одна точка. михась ну че там? Хавать когда будем?» — спросил тот, которого назвали Бубен. «Да ща!» Торец из подземки придет, мы похаваем, а потом вас сменим. Ёпты, только вы там не тяните, реально жрать хочется, пузо сводит. Не ссы, Бубен, я ж сказал, скоро... Третья точка опять пропала с экрана. Вот оно что. Скала экранирует тепловые излучения, поэтому точки и исчезают. Плохо, я не буду знать, где противник. «Ладно, пока их двое, остальные будут есть, вот и займемся». Я аккуратно выглянул из-за камня. Один бандит сидел, привалившись к камню, и курил, второй колупал ножом в ногтях. Тум-тум, две пули, два трупа. Дозарядил обойму и подошел к ним. Оба были с ЛР-300. Да, вооружились бандосы нехило». Плохо патроны к винторезу не подходят. Боезапас СП дорого стоил. Если бы у меня был калаш, я бы на те же деньги кучу патронов бы взял. Стараясь не шуметь, шепотом вхожу в штольню. Недалеко от входа была стрелка, и рельсы уходили вперед по проходу и вправо. Присев возле стенки, я заглянул за угол. Пещера расширялась. Рельсы по правому краю вели еще в один проход, а в помещении пещеры почти все расстояние занимали поломанные стеллажи. Видимо, здесь был склад. У дальних полок горел костер, и один бандос, склонившись, что-то мешал в котелке. Остальные сидели на матрасах. Четверо играли в карты, один спал. «Сильный удар в голову погасил мое сознание». Пришел я в себя от чувствительного удара по ребрам. «Вставай, гнида!» — заорал над ухом хриплый голос. «Еще один удар!» Я изогнулся от боли и открыл глаза. Костюма на мне не было, оружие тоже, но зато в меня целились пять бандюков. «Торец! Он червя с бубной замочил! Дай я его на полоски для бескозырок пошматую!» — Пасть замажь, ржавый, я решать буду. — Нет, Торец, в натуре, за пацанов рамсить надо. — Прыщ, заткнись, мы его сразу резать не будем. Пусть с теми двумя на субботнике попашут. — На субботнике, ха ха, -ха сказанул Торец, — заржали бандиты. — Вставай, лошара, — Торец мотнул валом. — Отдых закончен, работать пора. Слышь, торец, «Я его винтарь возьму». «Не угадал, хряк, я винтарь возьму». «А тебе мой вал бонусом, за то, что по черепухе его притаранил». «Все, хорэ гудеть». «Миха, хряк, отведите его вниз». «Ржавый прыщ, выношу хер на улицу». «Ваха, давай на стол накрывай». «Конечно, торец, плов вкусный получился. Палчики облыжущие». «Меня повели вниз». Один бандос шел спереди, а второй толкал валом в спину. Выходим в тоннель со стрелкой и поворачиваем направо. Буквально через пару метров в левой стене был провал, который вел вниз. Мы спустились по обвалу и попали в комнату, являвшуюся развязкой. Обвал, по которому спускались, засыпал тоннель, пересекавший комнату. Также был обвал с другой стороны, метрах в пяти. Из комнаты вел еще проход, с булькавшим на полу холодцом, а напротив бронированная дверь. Еще одна дверь была в небольшом ответвлении в нашем коридоре. На входе стоял бандюк с дробовиком, а возле двери сидели два сталкера. Вокруг них на полу валялись бетонные куски, а стена вокруг двери была изрядно побита и поколупана кирками и ломами. «Децл, принимай пополнение!» «Еще один актирист пришел», — сказал Миха. «Он так сюда рвался, что в торопях червя и бубну завалил. Они его пускать не хотели. А сейчас что тормозит? Запыхался что ли?» Двухметровый Децл врезал мне прикладом в плечо. «Шевели кацибами». Двое сталкеров, перепачканные бетонной пылью, подняли головы и посмотрели на меня. «Я их не знал». но затравленность в их взглядах пугала. «Эй, шустряк, погоняло у тебя как?» — спросил Децл. «Кабан!» — сквозь зубы процедил я. «О, клево! Кабан, летун и зоркий! Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф!» — шутканул Децл. Миха и Хряк заржали. Даже сталкеры, сдерживаясь, хмыкнули. «Иди работай, толстый!» — воодушевленный Децл ногой пнул меня по голени. «Солнце еще высоко».